Глава одиннадцатая. Нет, Саш, сворачивай. Куда, Лиза? Мы едем не в учебный центр? Да к чёрту испанский. Поехали за город. Поучишь меня машину водить. Саша предложение не очень понравилось. Но строгие ограничения с нас ещё вчера сняли. Потому он не нашёл довода возразить. Подходящего места... близко не нашли пришлось отъехать подальше от загруженного шоссе саша оказался и в этом деле щедрым на похвалу и терпеливым инструктором зато после спокойных объяснений я почти сразу освоила сложную науку руления хотя и ехала почти волоком руки потели а глаза напрягались так сильно что через пятнадцать минут слезились и каждая редкая машина проезжавшая мимо, вызывала близость к инфаркту. «Но, похоже, это дело я всё-таки освоить когда-нибудь смогу, если только перестану так бояться врезаться в каждую травинку». «Давайте продолжим в следующий раз», — предложил самый мягкий учитель на планете, глянув на часы. «Нам лучше не задерживаться больше того времени, что вы проводите на курсах». «Кстати, Лиза, не сочтите за наглость», «Но вы не думали пересмотреть программу обучения? Нахватали всего и, разумеется, не слишком хотите этим заниматься. Да и смысл заниматься всем подряд?» «Сложно ему объяснить, что у меня в голове в последнее время творится». Я просто кивнула, мол, услышала и обдумаю. Однако предложила. «Часок у нас точно есть. Просто посидим здесь». Саша уже в который раз посмотрел на меня с подозрением. Он явно догадывался, что я мучаюсь, когда приходится возвращаться домой. Вышел вслед за мной из машины и предложил банку газировки. Но я отказалась. Тогда он открыл себе и сел рядом на капот. Здесь было безопасно. Поля и дорога. Просматриваемая далеко в обе стороны. Потом оба расслабились. Болтали ни о чём, хотя по большей части думали каждый о своём. Тишину издали, рассёк звук несущийся от трассы к нам машины. Саша вмиг собрался, спрыгнул на землю и резко развернулся, заговорил быстро и отчётливо «Лиза, в машину и пригнитесь!». Я была научена не переспрашивать в такие моменты. Кинулась исполнять распоряжение. потом лучше вместе посмеёмся. Какие мы зашуганные! Любой весёлый дачник приводит нас в боевую готовность. Но и дверь захлопнуть не успела, как Саша стукнул костяшками пальцев в стекло. «Отбой! Это Коша!» Выкарабкиваясь назад, я успела удивиться неожиданной встрече. Но Коша, Не заставил долго ждать раскрытия страшной тайны. Со скрипом остановился в сантиметре от нашего багажника, вылетел и прошипел на грани слышимости. Дебил, блять Покататься решили самоубийцы! Не понял. Саша убрал руку с кобуры, расслабился и пошёл за мной снова к капоту. Лиза попросила научить её вождению. Нам же сказали, что всё тихо. Так что мы нарушили? И как ты нас нашёл? Коша тоже за секунду пришёл в благостное расположение духа, уселся с другой стороны капота и объяснил. На вашей тачке gps маячок увидел, что вы где-то вообще не там, где должны быть. Звоню молчание на обоих телефонах. И что я мог подумать? А мы в машине телефоны оставили. Мой вообще в сумочке, вспомнила я. Да не злись-то так. Хотя ты вообще злился? Я-то нет. Дёрнулся только, как представил, как с нашего героя кожу будут снимать. А он мне так или иначе жизнь спас. Я не то чтобы благодарен, но кинулся сам и решил никому не докладывать, вернуть долг. Теперь вроде ничем не обязан. За что ж куру снимать? Испугалась я. «И я впервые слышу, что твои звонки не имею права пропустить». Саша так не паниковал, но выглядел озадаченным. «Моя единственная клиентка здесь, в целости и сохранности. Что еще нужно?» Коша досадливо отмахнулся. Видимо, все-таки был раздражен, что мы плохо его понимаем. «Слушай, Александр, тебе за двоих думать надо с такой клиенткой». «Ладно, ваши спарринги на заднем дворе или карты, когда вы особо не скрываетесь. Но уехать в Дребенские поля вдвоём, что, по-твоему, Иван Алексеевич подумать должен? Что, вы тут в вождении учитесь?» «Вот серьёзно. Хорошо, что я с долгом перед тобой твой сигнал поймал, а Славка, например, и думать бы не стал, звякнул бы шефу». Саша смутился до пылающих щёк, но мне становилось... Всё смешнее. Про маячок мы не знали. Ты об этом забыл предупредить. Коша, да не нагоняй ты паники на ровном месте. Даже если бы Ваня узнал, то я бы ему объяснила. Хочешь, тебе покажу, чему научилась? Да мне-то без разницы, Елизавета Андреевна. Но как вы понять не можете? В вашем отношении к себе Иван Алексеевич не сомневается — Но не факт, что это касается всех участников процессии. А ему некогда замечать Коша. У него только бандиты, разборки и денежные переводы. Я тебя уже вижу чаще, чем мужа. А телохранителя чаще, чем меня. Потому я формально вне подозрений, пока он не докажет свою невиновность. Прелюбодей героический. Какой же бред, разозлилась я. «Всю жизнь чего-то боюсь, от каждого шороха вздрагиваю. Мне теперь и общаться с нормальными людьми нельзя, чтобы не быть в какой-нибудь гнусности заподозренной. Мы просто сидим и разговариваем. А что мне дома делать? Опять вздрагивать?» Саша зарделся ещё сильнее. Нашёл тоже, на чьи намёки реагировать. Коша, решив, что эта тема закрыта, уселся поудобнее с другой стороны от меня, И огляделся. Разговариваете, значит? Ну, давайте разговаривать. Это что, поля уже засеяли? Травой пахнет. Чего же вы не разговариваете, разговорчивая Елизавета Андреевна? Настроение пропало. Зря. Теперь спешить некуда. На моей машине тоже маячок. А это гарантия, что вы здесь действительно... «Разговариваете или учитесь?» «Кстати, Елизавета Андреевна, зря вы курсы пропускаете». Я усмехнулась сходству мыслей всех присутствующих, отпустила напряжение и тоже уставилась на поля. Вздохнула перед ответом. «Не думаю, что испанский мне пригодится быстрее, чем то вождение. Хотя права мне тоже не получить». Кто же мне такой жалкий и не самостоятельный за руль позволит сесть? Зато могу попросить Ваню купить мне три машины под цвет платьев. Буду на нашей территории гонять, газон портить и лошадей пугать. Коша с не сбился, продолжая с едва уловимой иронией. Тихий бунт продолжается. Тогда зачем вы на испанский записались? Будто сам не догадываешься. чтобы тратить время и деньги мужа. Ты же сам говорил, что ему нравится обо мне заботиться. Вот я и даю ему такую возможность, оплачивая всякую ерунду, которая мне даром не сдалась». Коша возражать не стал. Мы долго молчали. Но, наконец-то, и Саша отмер, подхватывая. «Так, может, вам тогда стоит определиться с курсами?» Выбрать что-то более прагматичное, чем испанский? — О чём ты? — я повернулась к телохранителю. — Да ни о чём конкретно. Но мало ли как жизнь повернётся. Вы зачем-то учитесь защищаться, водить машину, даже покер освоили. Почему бы не освоить и бухгалтерию заодно? Или какое-нибудь программирование? Я для примера. Усмехнулась грустно, понимая, к чему он ведёт. «Саш, если я останусь без поддержки мужа, то не пропаду. Или сейчас думаю, что не пропаду». Рассмеялась, представив. «Певичкой в бар устроюсь. Раз столько лет музыки училась. Как раз после твоих тренировок мне даже певичкой в баре не страшно». «Вы смеётесь, Лиза? А я серьёзно». «Уйти с базой в голове — это совсем не одно и то же, чем просто уйти». Мой ответ прервал Коша с рукой. И снова заговорил вкратчиво. Этот тон я у него особенно не любила. «Слушай, телохранитель, я теперь тебе ничего не должен, потому за такие речи мне бы шею тебе свернуть, потому, с вашего позволения, я временно оглох». Но думать-то тоже надо, что мелешь. Да Саша ничего такого не имел в виду. Вновь встала я на защиту и сменила пластинку. Коша, кстати, о программировании. Ты говорил, что из дома а Ваня упоминал, что у тебя блестящее образование. Как так получилось? Муж на выходе из детдомов выпускников отбирает по цвету глаз, а потом их вузы пристраивает. «Почти угадали, Елизавета Андреевна. Но я вроде такой у Ивана Алексеевича единственный. Наверное, цвет глаз редкий». «Так почему?» Я снова набиралась любопытства, как всегда при разговорах с ним. «Чем ты его привлёк, кроме того, что уже по малолетству оказался в СИЗО?» Но Коша к допросам относился одинаково безразлично. своей неукротимой жаждой жизни и тем, что лучше всех, умея уходить от ваших вопросов. Вот это я заметила. А сколько людей ты убил до встречи с Иваном, раз он так проникся? Коша спустил ноги на дорогу и выдавил улыбку. Но я уже успела узнать этот взгляд перед манёвром ухода от атаки. Он и голос удосужился поменять на восторженный. «А может, сразу и постреляем, раз выбрались? У меня в бардачке глушитель есть, и мишень найдётся», указав подбородком на Сашу. «В меня стрелять будете?» Тот отреагировал шутливо. «Не искушай. Я имел в виду банку». Саша глянул на жестяную тару, которую всё ещё крутил в руках и кивнул. Стрелять мне понравилось. Правда, я никак не могла попасть в банку на пне. Саша за левым плечом хвалил за приближение к цели. Коша за правым плечом ругался, что неправильно держу руку. Когда они обращались ко мне, тихо перешёптывались, будто я не слышу. «Да не сбивай ты её, Коша. Сейчас привыкнет к отдаче, тогда подстроится». Она скорее глушителем врага до смерти забьёт, чем попадёт. В следующий раз в тир поедем. Ты или с нами, или сделаешь вид, что не видишь передвижения мычка. «Александр, держи себя в узде!» «Ты очень ошибся, записав меня в плюшевых медвежат и ваших помощников». «И если честно, в этот момент я думала не о том, как лучше прицелиться». А что из нас троих, вышла бы неплохая компания? Найдись хоть одна точка пересечения интересов для всех. Так мне это мимолетное ощущение понравилось, что я добавила немного огонька. Вы ещё подеритесь, ребят. Даже интересно, кто победит. Я. Неожиданно отреагировал Саша. И Коша ещё неожиданнее подтвердил. Он. Опустила руку. и глянула по очереди на одного и второго. Так сильно удивила их единодушие в этом вопросе. Почему? Саша улыбнулся. Пришлось пояснять Коше. Потому что у него пистолет в кубуре. А мой у вас. Пока буду отбирать, он в драке победит. А, ясно. Я рассмеялась и вновь принялась стрелять. Банка слетела с пня. Оказалось, что это не так уж сложно. И если мы с Сашей уговорим Кошу иногда посещать Тир вместо испанского, то уже очень скоро я смогу составить им обоим конкуренцию или победить в неожиданной драке. Великолепный день. Так я думала, пока мы ехали домой. И телохранитель, следующий за машиной Коши, Тоже чему-то своему задумчиво улыбался. Он будто подрывался мне что-то сказать, но несколько раз осекался, а я делала вид, что не замечаю. Великолепный день. Но разве целый день может быть великолепным при моей-то жизни? Мы уже в холле застыли от крика. Иван был дома и на кого-то громко орал. Я напряглась. Вдруг осознав, что Коша мог и не преувеличивать реакцию мужа на мои гуляния. Но сам он лишь указал глазами на лестницу и свернул в кабинет. «Наконец-то! Ты где был, мать твою?» — услышали мы из проёма, открывшегося на секунду. Происходило опять что-то плохое. Как будто плохое хоть когда-то заканчивалось. Я стояла на месте... прислушиваясь к обрывкам фраз. Когда Ваня не сдерживался, а когда услышала знакомую кличку, вовсе подошла ближе. Муж кричал не на Кошу, а на Пижона. Что-то про косяк и какой-то откат. Полностью уловить суть было невозможно. Но даже из этого стало понятно. Пижон в чём-то прокололся. Он подвёл Ивана. А Ивана нельзя подводить. Он и сына своего — не пожалел. А уж простому работнику придётся совсем несладко. Я приговор в каждой интонации слышала. В кабинете было полно народу. Похоже, большинство ребят. Тихий голос скорее всего Коша заговорил, и после этого Иван сбавил тон. Больше я ничего узнать не могла, как и сдвинуться с места. Дверь распахнулась, Морж едва не снёс меня с ног. Выругался и пролетел мимо. Но меня заметил Коша, вышел и подтолкнул к лестнице. «Сейчас хоть не лезьте. Совет от чистого сердца ей Богу». А я заторможенно спросила, «Что пижону будет? Не убьют же?» И лёгкая бледность его лица, как и голос, подтвердили, что я не просто себя накрутила. Коша буквально рявкнул. «Вам-то какое дело? Александр, блядь, я уже вообще сомневаюсь в наличии у тебя мозгов». «Елизавета Андреевна, испарись сейчас». Он так был не похож на себя, всегда безупречно спокойного, что забылся и перешёл на «ты». Или ты любого в друзья записываешь, с кем двумя предложениями перекинулась?» Саша опомнился и силой потащил меня по лестнице наверх, приговаривая какую-то чушь. Коша вернулся в кабинет. Оттуда больше не кричали. Но он не разыгрывал плохое настроение, а не с пижоном приятели. Значит, если Коша в силах, то попытается унять гнев в ванне. А я действительно тупая пробка, раз мешала ему своим тупым любопытством. Телохранитель вошёл со мной и сразу предложил. «Принести вам воды, Лиза?» Покачала головой и осела на пол возле кровати. Не было ни слёз, ни истерик, просто какое-то сухое последнее осознание. И Саша в моём состоянии разглядел что-то немыслимое. «Не надо так переживать. Любой косяк можно загладить. У Пижона вроде бы две квартиры в центре, но возместит ущерб. Или побьют его. Но вы же не наивная, понимаете, что эти ребята сами такую жизнь выбрали. Я долго думала перед ответом. Я просто видела уже такое состояние мужа. Эпизод произошёл больше года назад, с тех пор я старалась не вспоминать, но сейчас он всплыл в памяти. Ваня просто может забить человека до смерти, а потом сказать равнодушно. «Коша, вышвырни его подальше». А тот ответит. «Грязи-то сколько?» И всё. Примерно так решается судьба человека. Пусть он даже сам такую выбрал. Вы преувеличиваете. Если пижон просто ошибся, то это можно решить. Я подняла на него глаза. «Ваня называет моего телохранителя конопатом». А у него только несколько веснушек на носу. Не слишком симпатичный, но приятный и человечный. Зачем он здесь? Как бельмо на глазу. Всё можно решить, ты прав. Просто я так больше не могу. Старалась, но поняла это конец. Я ухожу от мужа из этого мира. И потом сделаю вид, что последних лет просто не было. «Серьёзно?» — Саша осторожно опустился на колени рядом. «Вы серьёзно, Лиза?» «Тогда, наверное, я обязан сказать, уходите. Давно пора. Вы здесь как жемчужина в отстойнике. Уходите и ничего не бойтесь. Я буду рядом. Через каких-нибудь полгода вы будете только рады этому решению». Я наизнанку вывернусь, но сделаю так, чтобы вы только радовались. Я не совсем поняла, что он имеет в виду. «Будешь рядом?» — и снова смущение. Такое же, как когда Коша на нашу любовную связь намекнул. А ведь я давно подозревала. Просто подобные чувства мне от него не нужны. Хватит мне романтики на всю оставшуюся жизнь». Влюбилась разок, до сих пор выбраться не могу. Но он понял мой вопрос иначе и принялся сбивчиво объяснять. «Просто если вы боитесь, что будет сложно, то можете рассчитывать на мою поддержку, потому что я с каждым днём всё сильнее хочу защищать именно вас. Даже не представлял себе, что вообще бывают такие девушки, и я не только про красоту. Никаких чувств в ответ». Я опомнилась, рванула к нему и зажала ему рот ладонью, потом показала на своё ухо. Возможная прослушка на фоне переживаний вылетела из головы. И сама Чушина говорила, и Сашу на какие-то признания вынудила. Он мой жест понял и продолжать не стал. — Уходи, — произнесла тихо и строго. — Кто тебя в мою комнату приглашал? И вообще, поезжай домой. Я вызову тебя, когда соберусь куда-то ехать. Он молча покачал головой. Не уедет. Не оставит. Это по глазам видно. Может, и не влюблён. Просто нравлюсь. Но у него характер защитника. В такой обстановке он меня не бросит. Речь идёт не о зарплате. Не из-за денег он сейчас сидит рядом. Не из-за денег. потакал всем моим прихотям. Всё-таки меня услышал, встал и, вежливо попрощавшись, вышел за дверь. Я медленно разделась, отправилась в ванную. Меня даже пугало отсутствие волнения. Наоборот, внутри всё улеглось. «Жаль пижона», — ловила сокортёжника. «Жаль Сашу, вынужденного торчать здесь круглосуточно из-за меня». Жаль Кошу, который сейчас своим монотонным голосом убеждает Ивана, что ущерб можно компенсировать, а вот верного человека, каким был Пижон в последние годы, намного сложнее. Всех жаль. Но спасение нужно начинать с себя. С Иваном я смогла встретиться лишь за ужином следующего дня. Он вновь был спокоен и весел, но я перебила, когда он заговорил о жеребцах. «Ваня, я хочу вернуться в свою квартиру». «В смысле?» Он, скорее всего, вообще мои слова не понял, раз улыбался по-прежнему. «Хочу вернуться в квартиру», — повторила я. «Отключаем все вторичные рефлексы и сначала повторяем себе. Сейчас все решим. А психовать буду позже». «Ваня, Я всегда любила тебя. Надеюсь, ты это знаешь. Но больше не могу. Я задыхаюсь. Я вообще ничего не прошу, кроме возможности вернуться домой и хорошенько подумать, остыть. Сообразить, на самом ли деле я люблю тебя так же, как в день нашей свадьбы. С чего вдруг? Тон его повысился едва заметно. Думаю, ты догадываешься. Не могу понять, как годами терпела твою работу, ведь это совсем не мой мир. Наверное, так сильно любила, а потом сломалась на какой-то ерунде, которую сейчас и вспомнить не могу. И если в городе безопасно, то самое лучшее для нас обоих — разойтись на время и хорошенько подумайте Ваня обескуражил меня тем, что улыбнулся ещё шире. «Тогда уж развестись, Лизонька, это так называется». Очень удивил такой поворот. Но в нём был смысл. Если уж ухожу, так кровать сразу и окончательно. Дать ему свободу пуститься в новые поиски. Хотя потом мне станет больно увидеть его, в новостном канале в роли нового депутата или ещё кого-нибудь, ведь Иван добьётся, он всегда добивается, чего хочет. Нехотя кивнула, признавая его правоту, и добавила, чтобы точно правильно понял. «Мне ничего не нужно. Ты и так обо мне всегда заботился. От твоей заботы я стала совсем не жизнеспособной». Но мне действительно не нужно после развода ничего. «Как будто я тебе что-то предлагаю», — Ваня расхохотался. «Приятного аппетита, бывшая жёнушка». Мне было вообще непонятно его настроение. Я настраивалась, что этот разговор пройдёт намного сложнее. Куча вопросов, убеждений и переубеждений, но всё-таки были связаны какой-то теплотой. Но и неожиданный... В я радовалась и испытывала боль в груди от этой пустоты. Неужели я даже его тёплое к себе отношения всё время преувеличивала? Произнеслась с некоторой тяжестью. Спасибо, Вань. Вообще за всё спасибо. Ой, да потом ещё поблагодаришь. Не поняла. Чего ты там не поняла? Потом поблагодаришь, что я к бабским заскокам не восприимчив. Пройдёт у тебя этот ПМС, или что там у тебя, и снова будешь лапочкой. Поймёшь, что на серёжке-поматке самой зарабатывать намного труднее, чем быть всегда под моим крылом. До меня не сразу дошло, что он просто не воспринял мои слова всерьёз. Оттого и отреагировал так просто. «Вань, это не заскоки. Я все последние недели об этом думаю». И вот только на этой фразе он перестал веселиться, сузил глаза и проговорил до дрожи мягко. «Приятного аппетита, красивая моя девочка. И после ужина дуй в свою комнату. У меня много дел. Завтра поговорим». Ты ведь не сорвёшься ночью? Такое желание возникло бы только в одном случае. Где-то тебя дожидается любовник, который больше не может терпеть. Но я уверен, что никакого любовника нет. Я в тебе никогда не ошибался. Я сидела перед ним, как статуя имени самой себя, не в силах даже рот захлопнуть. Он не слышит». кричать тоже бесполезно. Ещё разозлю. Себе дороже выйдет. Люди без скандалов вообще разводятся? Или так и не понимают, что происходит нечто серьёзное, пока не начинаешь скандалить. Так с этим человеком ругаются только самоубийцы. Мне снова повторить о том же завтра или послезавтра? Или уехать на курсы и уже не вернуться? Так ведь найдёт. Не притащит ли назад, когда решит, что у меня ПМС закончился? Встала и произнесла как можно размереннее и отчётливее. «Какой любовник, Вань? Я мужчин, кроме тебя, не замечала. И я серьёзно. Это было самое сложное решение в моей жизни». «Но сейчас ты меня пугаешь», — он махнул рукой. «Мол, иди, не засоряй эфир». Я и пошла. Но от лестницы сдала назад. «Не вполне понимаю, что происходит, но Сашу отсюда надо выдворить». Стукнула один раз и вошла в его комнату. «У тебя пять минут на сборы. Уволен». «Что?» — телохранитель вскочил с кресла. «Плохо слышишь?» Ты уволен. Вчера ты повел себя непрофессионально. Мне такой сотрудник не нужен. Чего ты вылупился на меня жалобными глазами, рожа конопатая? Скажу Коши, чтобы рассчитал тебя. Все понял? Саша опустил голову и выдавил. Понял. Надеюсь, что понял он далеко не все. И пусть валит. Найдет себе другую работу. Я отсюда тоже скоро свалю.